трудовые будни. Пока я родил на тракторе, выявил, что и с фрикционом не всё в порядке. Требуется реглуровка привода или замена дисков сцепления. Сегодня уж так и быть отъезжу, раз обещал, а завтра встану на ремонт. Надоело постоянно подливать воду и масло, а ещё сцепление буксует. Температура воды и давление масла приборы не показывают, а уж по мелочи Это я ещё прицепным оборудованием не пользовался и подозреваю, что компрессор или коробка отбора мощности принесут мне немало проблем. Наверняка этого без рукового тракториста с его трактором использовали лишь для того, чтобы только таскать телегу на сцепке. А для этого навесного и дополнительного оборудования не требуется. Бригадир пояснил, где находится хранилище для разгрузки. «Колхозное МТС» и умчался на какое-то совещание в правлении. Я догнал свою группу по дороге к полю. Все радостно загрузились в прицеп и помчались к круговым подвигам. Со страхом постоянно оглядывался, так как всех кидало по телеге на кочках и ямах. Крики и смех слышался даже через рев двигателя. По-видимому, пацанам было приятно как бы случайно валиться на девчонок. Да и те особо не возмущались вынужденными обнимашками, хотя удовольствие не вжижали. Через пару часов появившийся бригадир заставил оставить телегу на поле для погрузки, а самому отправляться за цистерной на базу, залить водой на колхозной водонапорной башне и привезти сюда. Вероятно, колхозное руководство решило улучшить наши условия работы. На колхозной ремонтной технической базе, где хранилась, обслуживалась и ремонтировалась техника, поговорил с главным механиком о проблемах доверенного трактора. Что с ним? хитро прищурился за стёклами очков мужичок лет 60. Некоторые водяные и масляные патрубки надо менять. По-видимому, течёт масляный радиатор, поддон и некоторые прокладки. И с сцеплением надо разобраться, буксует. пересчитал на скидку недостатки, удивляюсь вопросу. Неужели Иван, как главный по технике в колхозе, не знает состояние трактора? В армии и нормальных организациях перед выходом транспорта осматривают и проверяют техническое состояние. Хотя здесь кто будет этим заниматься, если трактор остаётся на ночь возле дома тракториста? Бардак. Желательно поставить трактор завтра на ремонт, добавил я. «Ты все это сам сможешь сделать?» — все так же испытывающий, глядя на меня, поинтересовался механик, проигнорировав вопрос и просьбу. «Были бы запчасти и инструмент», — пожал я плечами. «А то нашел только молоток, монтажный ломик и ключ 30 на 32». «Подай заявку, а я подумаю», — кивнул механик и развернулся, чтобы уйти. «Меня за цистерну отправили. Где ее взять? Куда заявку подавать и к кому?» А с ремонтом что? Спросил уже у спиномеханика о пешеф от такого отношения. Как бы не, хотя мужик бросил через плечо. Бочка вон в углу, только колесо надо подкачать. Заявку подай на склад, махнул рукой на деревянное строение. А трактор с утра должен быть здесь. Мне показалось, что механик чем-то недоволен или расстроен. Что-то мне расхотелось работать с такими руководителями. Тут по собственной инициативе предлагаю свою помощь, а этот недоволен. Осмотрев бочку на двухколёсном прицепе, понял, что сегодня я её уже никуда не доставлю. Оба колеса оказались спущенные, и прицеп стоял на дисках. Покачав головой, расстроенный, отправился на склад. В просторном помещении со стеллажами вдоль стены по центру находилась пожилая женщина в уфайти, одетая поверх серого халата. Чего тебе, мальчик, заинтересованно спросила, увидев меня. Ваш механик сказал, чтобы я подал заявку на запчасти к трактору и инструмент, ответила, оглядывая помещение. Казалось, что на складе холоднее, чем на улице. Ты у нас работаешь? удивилась, что-то ранее тебя не видела, смотрела с прищурившейся. Нет, со студенческой группы приехал на уборку. Ваш тракторист не вышел на работу. Вот бригадир временно попросил поездить на тракторе пояснил. Это кто ж не вышел, заинтересовался первым делом. Не знаю. Мне бы ещё колёса подкачать для цистерны под воду. Не подскажете, где это можно сделать? Спросил её и листок бумаги с ручкой дать для заявки на запчасти и инструмент напомнил. В течение 40 минут заполнял заявку в потрёпанный журнал, периодически бегая к трактору, вспоминая узлы и агрегаты двигателя. — Это же трактор Ромашова! — воскликнула кладовщица, увидев номер трактора. — Я ему уже выдавала инструмент! — пропил, наверное, паразит. — Тебе, парень, выдать не могу, ты у нас не числишься. Да и запчастей всех наверняка не найдется. Надо будет в Агроснаб в район ехать. — Кое-что можно снять со старых тракторов, как все делают. Но за этим обращайся к Никодимычу. — Колеса можешь подкачать в мастерской, — махнула руку в сторону. Что такой некадимоч? Был бы у меня шланг для подкачки, мог и сам подкачать колёса. На тракторе же есть компрессор, вспомнил по дороге к мастерской. Там меня встретил чумазый парнишка моего возраста, выслушав просьбу, кивнул головой: "Тащи телегу сюда, подкачаем". Время уже было к обеду, и мне надо спешить в столовую, поэтому договорившись с Валеркой, так звали этого паренька, что заберу бочку после обеда или завтра, отправился за пищей.